Ее разбудили аромат кофе и мужские голоса, доносящиеся из гостиной. Выйдя из комнаты, свежая, причесанная, с легким макияжем на лице, в голубой спортивной майке и синих джинсах, она увидела сидящих друг против друга у чайного столика о яму и усатого адвоката, петербургского возлюбленного Харуки. При ее появлении Ояма церемонно поклонился, а адвокат вскочил, и она отметила, как легко и пластично двигается этот крупный мужчина средних лет. Гашо и Насана поговорить с нами о том порои шессутвии в кохихаусу, пояснил Аяма. Забыра, как это по русуки. уточнила она. Хай-хай! Кофеиня! старательно выговорил напарник. На фуму мои все бичи уже... Уросит нас дать по покадузания, как суведетелей и потерупевших», — старательно выговорил он. «Садись, я пури готовурю тебе, анатано Кохи». «Теперь буду знать, как заказать себе чашку эспрессо, оказавшись в вашей стране», — улыбнулся адвокат. «Скажу Кохи, и меня сразу поймут». «Искал вас по всей Ялте». Дождавшись, пока она сядет, он снова умостился на своей циновке. На столике стояли чашки кофе и вазочка с сухим, посыпанным кунжутом печеньем. Единственное, что позволял себе Ояма, когда ему предстояла серьезная работа. На досуге он любил полакомиться десертами, хотя по его субтильной фигуре это было незаметно. Но, выполняя задания, избегал тяжелой пищи. «А видите ли, местные стражи порядка и законности не жалуют подобные иски». Отговариваются тем, что материальный ущерб не был зафиксирован, нет заявлений о нарушении порядка и сигналов в полицию. И о потерпевших ничего не известно. Ну, понятно. Людям проще удрать, теряя штаны, и радоваться, что им не прилетело, чем писать заявление на громил, ворвавшихся в кафе с грозным рыком. Ну, я и ухватился за последнюю соломинку, чтобы выиграть дело. Вам-то эти двое изрядно подпортили отдых. За плечи хватали, выражались по-всякому. «Скорее, это мы испортили им день», — ответила она, аккуратно надкусив печенье, чтобы ни одно золотистое зернышко не упало на столик. «Они не ожидали, что с нами возникнут проблемы. Сочли нас самой подходящей кандидатурой для наезда. Раз мы не убежали вместе со всеми, значит, глупы как пробка, и с нами можно делать что угодно. А мы их разочаровали. «Как вы нас нашли?» «Вас трудно забыть», — бархатным голосом ответил адвокат. «Такая яркая пара не останется без внимания даже в курортной Ялте». Я обзвонил и обошел все ялтинские гостиницы и задал кучу вопросов, выясняя, где остановился молодой человек из Японии и самая красивая девушка на северном полушарии. И довольно быстро вышел на Елену. «Мы подадим за Ренея», — кивнул Аяма. «И дадим показания. Я бы расшокирован. Суреди первого дня. Такое фуриган шуги!» «Хулиганство», — перевела она. «Я понял. Похоже, это слово на всех языках звучит узнаваемо. Как и хуригану сутво во всех угурах земли, выгурядит одинаково неприятно», — философски сказал Аяма. «Вы настойчивый человек, Гошуин-сан». «Это достойно уводзения. Человек дорго. Я буду рад помочь вам!» Он церемонно склонил голову.